Глава следующая. Всё, сказал Шурка. Я не могу. Не могу думать на ходу. Я или иду, или думаю. Давайте сядем где-нибудь. Где тут сядешь? Ленинград такой город, в котором можно идти часами, прямо или сворачивая в прямые улицы, мимо тесно стоящих в одну линию домов, но совершенно негде присесть. Разве что в парке или на набережной. На гранитных ступеньках, спускающихся к самой воде, но перед ними расстилался, растягивал трамвайные провода проспект Воладарского, до набережной было далеко. Давайте хотя бы остановимся. Нам надо найти санки, напомнил Танин знакомый, он нёс бобку на закорках, придерживая его за ноги. Странный у Тани приятели. Что это он всё вертится? с неодобрением подумал Шурка. На юноше была шинель, С обожжённой полой. Он всю дорогу старательно поворачивался к ним профилем. Фигуряет перед Танькой, небось. Осудил его Шурка. Впрочем, и в профиль юноша напоминал Лося. На что только он рассчитывал с такой физиономией. Ну, сядем. Вдруг согласилась Таня. Вот ступеньки у парадной. Она смахнула рукой невидимый мусор с гранитных плит. Села, обхватила колени. Шурка плюхнулся рядом. «Ох, красота!» Вытянул он ноги. Перед ними посреди проспекта висела на столбе ржавая табличка с расписанием. Видно, здесь была трамвайная остановка, когда еще бегали трамваи. — Вы садитесь, Лютик! — Таня подобрала подол платья. — Лютик? — мысленно фыркнул Шурка. — Ну и имечка! — Я не тяжелый, — сообщил сверху Бобка. — Ты, Бобка, нахальный, — уточнила Таня. Чудной Лютик очевидно заметил шуркину реакцию и торопливо объяснил, спуская бобку вниз. На самом деле Людвиг в честь Бетховена. Но да, уж сейчас зваться Людвигом в честь немца особенно. Таня двинула шурку в бок. Ничего страшного, поспешил успокоить Людвига Лютика бобка. Я вот тоже не бобка. Лютик присел вежливо отодвинувшись от Тани и опять-таки повернувшись в профиль. Точно фигуряет Призрительно подумал Шурка. Бобка тут же втиснулся между ними. Похоже, он проникся к незнакомцу симпатией. Ещё бы ехал как царь. Всё сердился Шурка. Он Борис, коротко пояснила Таня. Просто когда я был маленький, меня пеленали, и я был похож на Боб. Светски болтал Бобка. Так мне рассказывали. Но я не против. Бобка так Бобка, пожалуйста. Раз они привыкли. Ну, Бобка даёт. Изумился Шурка. Какие пули льёт? Ты вообще где был, Борис? сердито спросил он. И что за дрянь у тебя в носу? Шурка протянул руку, чтобы выдернуть из бобкиного носа белые клочки. Таня поспешно стукнула его по руке. Не трогай, нельзя. Бобке всё время хочется есть. Мне тоже хочется есть, пробурчал Шурка. Ты не понимаешь. Бобка здесь может есть всё, а этого делать нельзя. Нельзя. — подтвердил Лютик. — Если он хоть что-то здесь съест, то никогда уже отсюда не выберется. — Как это? — Все! — не понял Шурка. — Кусок дома может отгрызть, ручку вон на двери съесть, что угодно. — Все? — А я так думал, — спокойно объяснил Бобка, когда еще не понял, что здесь все сбывается. Шурке показалось, что сзади дунуло сквозняком, волосы на затылке зашевелились. — А я так думал, — Он даже обернулся, но дверь в парадную была наглухо закрыта. Мы ведь жаловались ему, что он нас мучает. Вот он теперь и исполняет все наши желания. Он? Ну, город. Таня, не неси, ахинею. Это не ахинея, кивнул Бобка. Мишка тоже так сказал. Мишка? Ага, так и сказал. Да игрались, поздравляю. Мишка, которого он сам же им и мы принёс. Шурка загло тут схватился. Слушай, если бы мы тогда не поссорились, мы бы этого поганого мишку сразу вывели на чистую воду, пробормотал он. Мишка не поганый, вступился Бобко. Он просто такой. Он Бобку ко мне привёл, без подробностей пояснила Таня. "Принимайте", сказал. "Я вам няньки не нанимался", вставил Бобко. Тани кивнула. Уткнувшись подбородком в колени, она будто разглядывала что-то интересное на тротуаре. — Почему привел? — спросил Шурка. Таня рассеянно подбрасывала мелкие камешки. — Из-за мурочки. Она уронила камешек. «Из — Из-за мурочки? Таня кивнула.